Глава 22 Собака лает, караван идёт. Весь день я развлекала девочку как могла. Не скажу, что это было легко. Постоянно придумывать игры, песенки, сказки. А ведь ребёнок хочет бегать и прыгать, и периодически ходить в кустики. С кустиками вопрос решился, впрочем, без моего участия. Соло громко вопила «Дядя Паша!» И Пашка бросался к ней сажал ее вперед себя на коня и скакал в сторонку, а потом, через полчасика, они догоняли нас. Сола верещала восторженно, и один раз была мокрый с ног до головы, упал в ручей. Спаш тоже текло, то ли вылавливал ее, то ли сам купался, прямо в одежде, видимо. А переодеть девочку было не поэтому она спала днем под боком Аарона, завернувшись в простынку, а ее ветхая одежка сушилась на телеге, а арон весь день постился и приступил к обходу лагеря с пугающим воодушевлением. Ни одна тварь на лагерь не напала. Покружились, покричали и улетели. Однако... Присоединились еще две повозки, и у одного из купцов, о чудо, были ткани. К сожалению, выбор был невелик, ведь он возвращался с ярмарки, да и остатки были только... Зато он нам отдал мешок лоскутов и обрезков лент совершенно бесплатно. Соло, девочка маленькая, что-нибудь придумаем. Шить я не умела совсем, если бы на машинке, тогда еще криво косо, но сошью, но вручную. В крестьянской семье наверняка кто-нибудь дошьет, но у них сами одежка не блещет, прям неудобно просить. Поэтому решила, что шить должна Ола. Ола без движения сидела в повозке, которую присвоил себе, а точнее арендовал за золотую монету у купца Павел. Она не двигалась с места, пока Павел ей не приказывал. А Паше было неудобно пользоваться своей властью, и он отдал ей единственный приказ, не считая указа забирать дочь на ночь, — слушаться меня. Вообще Павел вел себя как дурак. Он приносил своей новоиспеченной жене еду и воду для умывания, Иногда поручал сводить дочь в лесочек, если рядом был лесочек. Понятно, чтобы ей не пришлось проситься у него. Глупо, но, по-моему, Павел намеревался серьезно влюбиться в свою жену, раз уж у него она появилась. Он не утруждал себя серьезными отношениями, зная о своем вспыльчивом нраве. Но тут уж деваться было некуда. «О чем это я? Ах, да! Ола, ты шить умеешь?» — поинтересовалась я. «Немного умела, когда-то», — нехотято звалась ведьма. Если бы не прямой приказ Павла, она бы, наверное, не ответила. «Вот тебе ткани», — вручила я ей мешок. «Пошей дочке чего-нибудь, она ж девочка, должна быть нарядной, а у нее только есть что одна рубаха малышовая, да и та она ладан дышит». Ола немного оживилась, глаза сверкнули. Медленно развязала мешок, высыпала на колени ворох цветных лоскутов. «Всё мне?» — удивлённо спросила она, забыв про своё равнодушие и разглядывая отрез изумрудной золотом парчи. «Для солы», — уточнила я, но, взглянув на её штопанную-перештопанную серую рубаху, добавила. «Тут ткани-то помаленьку. Если что себе сможешь пристроить, то пользуйся». «А нитки, иголки, ножницы?» — подняла она глаза. «Блин». Нитки, иголки, ножницы, портяжный метр, мелкие лекала. Никто шить умело К счастью, иголки и ножницы нашлись у крестьянской семьи, а нитки у того же купца. А крестьянам я взамен отдала несколько ярких лент, подлиннее. Да еще и косы всем девочкам заплела, это я умею. На Никиных волосах, да и на кудрях Мариэлла натренировалась в свое время. Даже Даша моими прическами не брезговала. Я и французские кос плела, и колоски, и короны могла уложить. Вот и девочкам разные сделала. Они были в полном восторге, скакали от радости, и пришлось пообещать, что на въезде в город я их всех заплету. Старшая девочка очень просила научить ее хоть чему-нибудь. Я с удовольствием показала ей. Кажется, я немного увлеклась, совсем забыв, что теперь в няньках. К счастью, девочка вовсе не скучала. Она нашла себе новую большую игрушку — пса, и теперь каталась на нем верхом, как на лошади. Завязывала ему на шее и на хвосте ленту, чесала за ушами. Идиллия! Она отлично понимала его, эльфийская кровь, и сразу заявила, что собачке нужно имя. «Согласен», — проворчал пес. «Могли бы и раньше догадаться». Я задумалась. «Ганнибал тебе нравится?» «Красиво». — одобрил пёс. — Длинно, звучно А кто это был? — Да, какой-то полководец. Псу определённо понравилось. Но я, не кстати, вспомнила молчание ягнят и хихикнула. Пришлось рассказать о Ганнибале Лекторе. Пёс долго возмущался, и я поднапрягла память и вспомнила мифологию Греции. Геркулес, Геракл, Парис, Персей, Гектор, Одиссей, Езон, Самсон... Не Греция, но всё же... Аристотель, Пифагор, Цезарь, Антонин, Марк Аврелий, Нерон, Август. Мне вот Одиссей понравилось. Хитроумный Одиссей, здорово же! Но пес долго выбирал между Гераклом и Гектором. А что, много «р» и много «г»? Это он выговорить сможет. Остановились на Геракле. И даже смог выручить, вылоить. Гракл! «Гр» у него особенно хорошо получалось. Да и Авакул неплохо, грозно-громко и с клацаньем зубами. Сола была в восторге. Потом я заплела девочке сложные косы, вплела алую ленту, очень красиво в темных волосах, а она пыталась плести косы псу. Вот бы и у меня была такая девочка. Моя-то будет, правда, светленькая, но все же. Хорошенькая, маленькая, умненькая, озорная и болтливая. Хочу ребенка. «Мама родная, вот он проснулся, инстинкт продолжения рода. Спал, спал, и на тебе, хочу ребенка. Зачем я уехала? Вот осталась бы и могла бы быть беременной уже. Хотя, с другой стороны, если бы не Соло, может, и не захотела бы. Некоторое время я мечтала о ребенке, своем и Оскара, непременно с зелеными глазками и светлыми волосами. Увы, не вьющимися. Хотя у Оскара они, кажется, вьются, когда влажные Стоп, века меня занесло. Не стоит думать про его влажные волосы, добром не кончится. День, однако, клонился к закату, и мы остановились на стоянку в небольшом лесочке. Чудо не место! и Ручеек есть, и заросли малины. Мы с Пашей, Солой и крестьянами набрали целое ведро ароматных ягод. Когда я вернула умытую, причесанную Солу законной матери... Ола немедленно нарядила ее в алый сарафан с белыми оборками и красивыми кармашками. «И это называется немножко шить? Да я бы так и за месяц не смогла!» «Красивый наряд, но непрактичный», — посоветовала Оле сшить дочери штанишки и рубашку. «Так проще на лошади и на собаке кататься». Геракл нынче улегся спать с Олой, хотя до этого спал со мной в кибитке Аарона, предатель лохматый. А Аарон снова постился. Надеюсь, он не помрёк с голоду? Ночь прошла на редкость спокойно. Крылатые твари, наверное, орали, но я, утомлённая целым днём с детьми, спала, как убитая. Когда проснулась от умопомрачительного запаха свежего хлеба, их уже даже и закопали. Ой, сегодня же наша с Павлом очередь готовить завтрак. Что ж меня не разбудили? Оказывается, готовила ола Напекла лепёшек на щите, извлечённом из телеги с оружием. Сварила сиропа к ним из ягод, которые мы вчера вечером набрали. Видимо, готовит она также немножко, как и шьёт. Щит, правда, пришлось в ручья оттирать мне. Ну, заказчику мы ничего не скажем. А ещё мне кажется, что у Олы глаза менее красные стали. И вообще она уже не такая тёмная, как была. Лепёшек было много. Поделились с теми тремя купцами, которые присоединились к нам последними. С предыдущими мы уже давно дежурство поделили. Купцы пкачали головой и выдали Оле лист железа вместо щита. Он у них в телеге на дне лежал в качестве подставки для чего-то там. Через три дня мы прибыли в Белогорск. Красивый город. Тут неподалеку крупнейший в стране месторождение белого камня, и даже улицы, вымощены им, Понятно, отчего город получил такое название. «Здесь будет смена караула. Будем стоять два дня, а точнее две ночи. Прибыли-то мы уже к вечеру. Стражники в казарму, купцы кто по домам, кто в гостиницу, крестьянская семья в свой новый дом. Нас, конечно, позвали с собой, знают уже, что Аарон святой, просят осветить жилье». Несколько конфузясь, они позвали Павла с женой, но мы отлично поняли, что ведьму пригласили лишь из вежливости. Поэтому Павел с Олой и Солой отправились в гостиницу, рекомендованную купцами. А мы, эльфы, забавно, мы, эльфы, пошли с крестьянами. Они даже не пытались скрыть своего облегчения. Видно было, что люди нервничают, волнуются. Привыкли жить в деревне, очень небогат, конечно, зато все знакомо. А тут большой город, суета, другие люди. Аарон, в общем, отправился по своим священническим делам, а я от него по дороге сбежала. Я взрослая женщина и могу делать все, что хочу. Даже заявиться к местному представителю трибунала, городскому судье. «В самом деле, что они ко мне привязались?»